Пресвитер ушел, не оглядываясь. Десять, 12 шагов по плитам атриума. Черная фигура вписалась между двумя высокими урнами для цветов, обрамлявшими вход. Что будет с Диметрием? Малху было безразлично. Ненужная вещь. Солнце катилось за Родопы. Малх развязал торбус едой и поделился со сбадом. Из причудливой головы Тритона, струя свежей воды... Падало в каменную чашу. Знакомый звук. Опять Малху мнилось, что он когда-то бывал здесь. Он заснул, положив голову на торбу. Дневной бриз затих. Густой запах рос, тек в атриум. Росские лошади паслись в саду на свободе. Они не уйдут. Издали донесся волчий вой. Конь Малха вошел в атриум. Осторожно перешагнув через спящего хозяина, коня пустил голову в чашу фонтана. Напившись, постоял, будто дремля, и, недоверчиво ступая по скользким плитам, исчез, как видение, не будь легкого стука копыт. Азбаду вспомнился другой розарий. Юстиниан предпочитал нежность белых роз. Желтоватые допускались за тонкость запаха, но красные были изгнаны, как недостойные святости палате своей окраской, низменно грубой, как кровь. Единственнейший осчастливил Асбада разрешением сопутствовать ему в прогулке по палатийским садам. Взгляни, Асбад, Бог, защищая нежность мечами шипов, сотворил розы для чистого наслаждения чистой красотой. Величайшая милость была оказана Азбаду по назначению его в дзуруле. Базилевс шествовал, опираясь на плечо нового начальника фракийской конницы. Всадники империи, как шипы розы, Восторг с баду горло. Его ожидало светлое, великое, может быть, будущее. Его не ссылали, как реки Павла. Базилевс доверялся ему. Похвалив усердие префектов Раки и Кирилла, Юстиниан заметил. Более всего ценя в военачальниках преданность мне, среди них более других, отмечаю любящих меня. Велика есть тайна сила любви, добродетели христиан. Вызывая лучшие чувства, любовь пробуждает дремлющие способности, рождает новые способности для совершения службы. Ты же, Азбат, наблюдая за самомнением Кирилла, Патрики склонен ослепляться своей добродетелью. В сорок лет, в полной силе, Азбат увидел гибель надежды. Но побежден не он один. Поражение других спасет его. Божья воля привела в империю непреодолимую силу славян. Варварам попустительствовала измена. На берегу моря, в трех стадиях от дома, лежат две лодки. Азбаду хватит одной. Он видел себя перед Юстинианом, он шептал, как молитву. Единственнейший, непогрешимый, еретик-изменник привел этих далеких от границы империи славян. Изменники указали им дорогу. Изменник Кирилл разделил силы империи, подставив под удары варваров раздельно легионы и конницу. Базилевс поймет. Измена объясняет всегда и все. Только измена остерегается божественный. Кирилл же был подозреваем самим Базилевсом. Азбат схватился за спасительное воспоминание. «Бог наш на небесах, да имя твое», — молился Азбат. «За него заступится Колоподий, еще более влиятельный после падения Иоанна Носорога». Да будет воля твоя! Азбат сообщал колоподию о словах, даже о мыслях, читаемых на лицах людей, за которыми незримо крался великий Спафарий. Да настанет царство твое! шептал Азбат. Бог поможет ему бежать. Шла первая четверть ночи, до Византии 12 дней пути пешехода. Сушу захватили варвары. Ущербная луна поднимется не скоро, темными ночами. Корабли отстаиваются на якорях. На рассвете Азбада подберут в море, и через три дня он появится в палате. «Дай Бог! Дай Бог!» Азбад обещал пожертвовать дарохранительницу из серебра, кедровое поликандило, отделанное бронзой, и двадцать фунтов свечей от воска. «Я даю! Даю, Бог мой! Ты дай! Дай!» Азбад ненавидел изменника Малха, осквернявшего его душу кощунствами и сомнениями. «Он твой враг, Бог! Он твой враг! Бог мой! Взгляни на меня и отвратись от него! Он сын сатаны! Он сам дьявол! Отец лжи и неверия! Он змей!» Сатана, воплотившись в змея, соблазнил Еву. «Нужно сломать змейный хребет!» — мужество пресвитера Диметрия вдохновляло Азбада. Малх спал. Двое его спутников дышали ровно, редко. Азбад успел приглядеться к привычкам славян. Они умели спать спокойнее и глубже других людей. Одно из колец на ручных цепях, которые мешали движениям Азбада, легко разгибалось. По воле бога сами варвары дали Азбаду короткий нож, чтобы пленник помогал себе при еде. Персы говорили, что ножечек, длинной в палец, может совершить дело с которым не справятся десять тысяч латников. Топер погибал. Из улиц, заваленных навозом, росичи выгоняли скот. Росичи запрягали животных во все повозки, которыми был загроможден город. Годилось каждое колесо, каждая лошадь, каждый бык, корова, осел. Кого нельзя запрячь, тот понесет свое мясо, пока оно не понадобится. Росичи не имели опыта и ловкости солдат империи, изощрившихся в грабеже городов, не обладали их проницательным взглядом и стремительной хваткой. Росичи спешили взять побольше, чтобы привезти домой общую добычу. На людей они почти не обращали внимания. Нравились ткани, бронзовая, медная, серебряная посуда. В городе нашлось много железа. Росичи сбрасывали с камфора амфора с вином и маслом тюки сушеных фруктов, красивые скамьи и кровати, чтобы найти место для дорогого металла, без которого не проживешь. Купцы на торжке острове клялись, что железо становится редким, как серебро, а в топере его нашлось на пять сотен телег. Из городских ворот росичи пользовались главными, северными. Остальные Ротибор приказал забить снаружи, чтобы рамеи не выгоняли скотину и не увозили свое имущество. Кто-то догадался бежать налегке, спускаясь со стен на веревках. Таким не препятствовали, таких и не замечали, так как не было сил и цели, чтобы оцепить город. Обыскивая дома, подвалы, подземелья, росичи во многих местах наткнулись на эргастулы для содержания рабов. Особенно обширные эргастулы были обнаружены в толще городских стен. Не понимая, кого эта ромея держит заперти под замками, под железными засовами, Росичи выпускали затворников из отравленных нор. Справедливо видя в них нерамеев, иные из росичей, забыв свое дело, помогали освобожденным сбивать цепи. Сейчас же среди истощенных, опоршививших, смердящих рабов нашлись военнопленные из угличей, тиверцев и других племен славянского языка. Озлобленные, но и охмелевшие от счастья, они спешили добавить свою долю Растущие в росичах недоброжелательности кромеям. Загаженный, обезумевший топер внушал отвращение. Горы добычи подавляли воображение. Все казалось нужным. Нет чего не хотелось отказаться. Ратибор приказал торопиться. Сотники подгоняли. Нужны пастухи для тысячных стад, которые пойдут с войском. Нужны тысячи погонщиков для телег. Росичи выбирали мужчин, казавшихся посильнее, помоложе, не успевая и не умея разобраться, роме ли это или раб. Им повиновались, по общей привычке повиноваться силе. На имперской дороге вытягивался обоз, и уже тронулась головная сотня росичей, уже поднялась пыль. Мычали быки, ржали лошади, кричали люди. Прогреми гром, никто не услышал бы раската телеги перуна. Поход окончен, вернуться домой, не растерявши добычи, казалось куда более трудным, чем налегке бить ромеев. Сколько живого полона росичи выхватили из топера? 4 пять тысяч голов. Их никто не считал. Сколько бы их ни было, число уведенных было невелико по сравнению с оставшимися. Топер насчитывал в обычное время 30 тысяч обитателей и не меньше 30 тысяч беглецов, Из округа набилась за городские стены. Половина рабы, имущество, которое прежде всего спасли при вести о появлении варваров, превращалось в страшную угрозу. Эти люди, считавшиеся говорящими животными, умели отвиливать от работы и трудились только из страха перед мучительным наказанием. На каждый десяток приходилось содержать надсмотрщика, а более рачительные хозяева держали одного погонялу на пять рабов. Веками. Так же, естественно, как реки текут в море, слагались отношения между хозяином, рабом, работой. Подраст всегда застывшей маской тупоумного безразличия раб портил самые грубые и крепкие лопаты, мотыги, плуги, бороны. Во время прививки плодовых деревьев раб так подсекал кору, что ветка засыхала, при окапывании подрубал корни. Рабочий скот калечили, гадили на сухие фрукты, Гнаили овощи. Во время посева зерно разбрасывали неровно. Особо строптивый раб ухитрялся перетирать семена в руках, чтобы испортить. Так было у всех. К такому на берегах теплых морей привыкли все. Раба насиловали, раб вредил. Беспощадное давление сверху вниз, тягучее, немое, слепое сопротивление снизу вверх определяли стоимость вещей и качество их. Высокую стоимость. Низкое качество. Дальний Днепровский хлеб, на котором наживались купцы, обходился дешевле имперского. Большинство надсмотрщиков за десятками были рабами, вознесенными над своими. Способность выбирать самых беспощадных считалась более ценным даром сельского хозяина, чем умение своевременно назначить день Сева. Опасные по нраву и сильные телом рабы носили цепи всю жизнь. Для них было свое название. Олегаты закованные. Олегаты расковались, эргастула опустили, а в топере не было ни власти, ни гарнизона. Оружия не было, но не только для убийства, даже для битвы достаточно камня, палки, кулака и пальцев, которые хотят вцепиться в горло. Рабы обладали преимуществом грубой силы, а терять им было нечего. Испуганные рабовладельцы метнулись к воротам, Росичи погнали их прочь. Ромеи мешали телегам, и лишь когда имущество жителей Топера покинуло стены, нескольким сотням свободных подданных удалось прорваться через ворота. За городом их ожидало зрелище. Большой костер горел прозрачным в лучах солнца пламенем. На земле лежал связанный человек, несколько конных варваров наблюдали, а главный коластос палач топера обратился к соподданным с коротенькой речью. Я вынужден казнить смертью благородного Комеса Азбада, бывшего начальником фракийской конницы. Я действую под угрозой убийства от варваров. Будучи пленен ими, Комес пытался зарезать кого-то, что было, конечно, неразумно. Пустой, несущественной, казалось жителям Топера, быстрая казнь Комеса, в сравнении с уже постигшим их бедствием, в сравнении с тем, что их ожидало от злой воли судьбы. Имперские армии, захватывая города, умели высасывать сочный плод. Рабы меняли хозяев, хозяева тоже попадали в рабы. Кого-то убивали, насиловали. Во всем, однако же, сохранялся некий порядок. Появлялся новый начальник города, осуществлялась власть. Славяне же, взяв попавшееся под руку, бросили город на произвол рабов. И вот они ушли. Анты, гунны, скифы. Славяне или еще кто-то, посланные в империю Богом в наказание за грехи плохих христиан. Всадники, телеги, телеги, телеги, всадники, телеги, телеги, стада, всадники и еще телеги и опять всадники. Это левиафан, это зверь из Апокалипсиса, без начала, без конца, с телом неизмеримой длины. Он уходит. Поднимая пыль до неба. Найдя спасение наверху самой высокой башни топера в северо-восточном углу стены, солдат, единственный случайно уцелевший, глядел вдаль. Радобский горец, обладатель отроду острого зрения, он как будто различал голову в далекой петле дороги на повороте к востоку. Хвост обоза еще лежал под городом. Чудовище ползло медленно-медленно. Что же? Пеший без труда опережает упряжных быков. Некому было размышлять о варварах. 15 или двадцать тысяч, Или тридцать тысяч рабов Напали на 20, 25 Или тридцать тысяч свободных, На их жен, детей, на надсмотрщиков, На всех, не отмеченных цепью, Бритой головой или ошейником, И поэтому ненавистных. Пока варвары еще распоряжались в топере, Рабы нападали из-под тишка, без шума, будто случайно, с трусливой оглядкой. Кто же знает, как поступят победители, заметив буйство раба? Рабство везде. Против раба ополчается вселенная. Раб. Жизнь. Существование без цели. Темнота мысли. Омертвление чувств. Получить или не получить пищу. Лишний кусок. Лишний глоток. Быть битым сегодня или завтра. Почему? Каждый день всегда-всегда тащить ноги на работу, на ненужную работу. Зачем? Ничего своего, ни миски, ни ложки даже. Ни женщины, ни детей, ни котенка, которого можно приласкать или хотя бы замучить. Особое племя, особый вид живых существ, лишенных всего, что имеет человек, и всего, чем пользуется зверь. Раздавленные, отупелые, ничтожные. Будь иначе, рабы давно взорвали бы империю. Были среди рабов и особенно опасные, из недавних пленных, из недавних проданных за недоимки. Они-то, неподавленные, еще мыслящие и чувствующие, сделались в показав другим пример. Утверждая в подданных стремление к защите топера для облегчения сбора осадного налога, префект Акинфий заранее обвинил варваров в мучительском истреблении подданных империи. Светлейший не выдумывал, он перечислил казни, которым подвергались рабы. В разоренном топере рабы вернули хозяевам и нехозяевам месть слепа, получаемая ранее. Применили и нечто другое, о чем следует умолчать. Не приходится ожидать иного от людей, в которых искалечен образ человека. Оставив топер тлению, рабы покинули город. Славяне пустились в догонку росичей, людей своего языка. К ним пристали персы, армяне, сарацины, мавры, иберийцы, кельты, готы, франки, германцы, те из них, в ком сохранилось еще нечто человеческое, в ком еще не совсем погасла живая душа. Эти много не попросят у победителей кое-как в тени свободных славян выбраться из империи надежда, во имя которой надо выжать все из тела, истощенного рабством. Большая часть рабов просто разбрелась. Ушли куда-то, шагая пока можно. Люди с вытравленной волей, они не знали даже, где находятся. Инстинкт тянул их в леса, где можно затаиться от расправы. Иные умерли от истощения, другие были убиты, как беглые собаки, ромеями, возвращавшимися с гор. Многие изголодавшись скоро вернулись в топер поискать пищи и опять надеть цепь. Пусть будет прошедшее прошлым. Аминь.